приближался за ход солнца. Кна миновала лежашей на ее дороге почти целиком засыпанный кратер и через 20 минут достигла границы руин. Две машины с людьми шли внутри подвижной защиты. В 50 метрах позадиении их покачивался на своих многоэтажных ногах огромный излучатель антиматерий. Через некоторое время, после того как машины переползли через что-то похожее на клубок разрубленных металлических тросов,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 на них удерживался даже песок рохану показалось, что перед ним какие-то кубические пирамидальные обломки искал покрытые мертвой высохшей растительностью. но и это впечатление исчезало на расстоянии нескольких шагов. Прасть чуждая природным формам все время прорывало сквозь хаос разрушения.Рины не были монолитны в них можно было заглянуть сквозь просветы в металлической чаще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 рохан выслал на другую сторону трещины летающего робот разведчика они наблюдали на экране все что видел робот своими телеобъективами картина была такая же как и на этой стране чересща с разведчика вернули и рохан посоветовавшись с балменом и физиком гралеввым которые сидели в его машине решил подробно осмотреть несколько развалин сначала они попробовали определить ультразвуковыми зондами насколько глубок слой песка покрывающий улице мертвого города это была весьма кропотливая работа результаты измерений не совпадали между собою очевидно потому что скала основания подверглась внутренней деристализации во время катаклизма при котором образовалась трещина можно было считать что слой песка составляет от семи до две метров колонна направилась на восток к океану и пройдя одиннадцать километров По крутой дороге между чернеющими развалинами, которые становились все ниже, все меньше выступали из песка и, наконец, исчезли совсем, добралась до обнаженных скал. Здесь она остановилась над обрывом, таким высоким, что шум волн, разбивающихся о его основании, был едва слышен. Пояс блестящей скалы, чистый от песка, неестественно гладкий, образовывал линию обрыва, поднимаясь к северу цепью горных вершин и, которые застывшими скачками падали в зеркало океана город остался позади теперь он выглядел правильным черным силуэтом утопающим рыжеватой мгле рохан связался с непобедимым передал острогатору собранную информацию равную в общем то нулю и колонна по прежнему принимая все меры предосторожности вернулась в глубь руин по дороге случилось небольшое происшествие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 расценил скачок потребляемой мощности как сигнал что сделал на попытка пробить силовое поле и выстрелил в ничем не повинные развалины вся верхняя часть наклонной постройки величиной из земной небоскреб ослепительно засверкала и в следующее мгновение превратилась в шипящий поток экспедиции при этом не пострадала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 они задержались у сложного объекта образованного из нескольких сходящихся к центру плечей открылась обозначенная двумя огнями щель в силовом поле фасад постройки образовали треугольные плиты покрытые щеткой из прутьев изнутри эти плиты поддерживали системой толстых стержней у поверхности стержни еще с сохраняняли какой то порядок но в глубине куда пользуясь сильными фонарями пытались заглянуть люди лес стержнее разрастался расходился от толстых узлов снова переплетался и все это было похоже на гигантский клубок кабелей попытки найти в них следы электрического тока поляризации остачного магнетизма даже радиоактивности не дали никаких результатов зеленые огни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 висевшего на высоте полутора десятков метров над улий а точнее над покрытой песчаными волнами треугольной площадью между двумя сходившимися развалинами далеко внизу виднелись машины и маленькие фигурки людей робот висел у неровный ободранный местами покрыты треугольными плитами поверхности из которой торчали острия черноватого металла отогнутые вверх или в бок плиты позволяли взглянуть в темные внутренности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 здесь ней жили ни человекподобные существа не даже отдален на них похожий а жизнь в океане очень близка к земной следовательно и на суше логично был бы еще существование да я об этом все время думаю никто из биологов не хочет говорить на эту тему а как по нашему они не любят или не хотят об этом говорить потому что уж очень это неправдоподобно похоже что-то не допустила жизнь на сушу сделал ее выход из воды невозможно такая причина могла подействовать когда-то один раз например очень близкая вспышка сверхновой вы ведь знаете что за это лиры была новая несколько миллионов лет назад возможно жесткое излучение уничтожила жизнь на суше а в глубине океана живые организм уцелели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 если тебе что то напоминает эта картина это уже очень много ответил рохан что же именно непосредственно ничего но я слышал одну историю что вроде сказки о лирянах это не сказка они действительно существовали о них есть целая монография храмяна заметил рохан за спиной играли его начала вспыхивать лампочка сигнал что установлена прямая связь с непобедимым да пйн допускал что некоторы удалось спастись но это почти наверняка неправда они все погибли при вспышке новой шестнадцать световых лет отсюда сказал гралев я не знаю книгя краяна но слышал не помню даже где историю о том что они пробовали спастись кажется выслали корабли на все планеты близки к ним звезд они уж неплохо знали субсветовую астрогцию и дальше что — Да, собственно говоря, все. — Шестнадцать световых лет — не такое уж большое расстояние. Может быть, какой-то их корабль и сел на Рейгис. — Ты допускаешь, что они здесь, то есть и их потомки? — Не знаю. — Просто я связал с ними эти развалины, они могли это построить. — А как они выглядели? — спросил Рохан. — Были человекоподобными? — А Хромян считает, что да, — ответил Балмен. — Но это только гипотеза.